двадцать Сидя в Массачусетском университете и чувствуя себя довольно одиноко, я к своему возмущению обнаружил, что, когда речь идет о Невиллах, размеры банды Гольдманов в Мэдисоне могут меняться. Впрочем, так было и в Балтиморе со Скоттом. Сначала особое место в банде заняла Александра, а за ней Патрик Невил. Патрик приезжал в университет по вторникам читать свой еженедельный курс. Поговаривали, что о его настроении можно судить по транспортному средству. В те дни, когда он пребывал в прекрасном расположении духа, он появлялся за рулем черной Феррари, на которой пролетал через Новую Англию как метеор. Если же он сердился, то ехал на кроссовере шевроле Yukon с тонированными стеклами. Он пользовался огромной популярностью, студенты буквально ломились на его лекции. Вуди и Гилель близко сошлись с ним. В каждый свой приезд в Мэдисон он непременно их навещал. По вторникам он водил их и Александру ужинать в ресторан на главной улице. Если время позволяло, сидел на тренировках титанов в бейсболке клубных цветов. Он присутствовал на всех их домашних матчах и даже бывал на выездных, порой тратя на дорогу несколько часов. Гелеле он всегда предлагал ехать с ним, и на матче они появлялись вместе. Думаю, Патрику нравилось бывать в обществе Вуди и Гелеле, потому что всякий раз он находил в них что-то... Отскотта. с ними он вел себя так как хотел бы вести себя с сыном во втором семестре, когда футбольный сезон в мэдисоне завершался он регулярно приглашал их на выходные к себе в нью-йорк. они наперебой рассказывали мне какая у него шикарная квартира вид из окна джакузи на террасе в каждой комнате телевизор вскоре они стали чувствовать себя у него как дома рассматривали картины, курили пили виски На весенних каникулах 99 -го года он пригласил их в Хэмптоны. После экзаменов в университете они как-то на неделе заехали ко мне в Монклер, на Черной Феррари, которую им одолжил Патрик. Я предложил где-нибудь поужинать, но в их машине было только два места, и мне пришлось довольствоваться старенькой Хондой Сивик-матери. Они на своем рычащем болиде мчались впереди. За ужином выяснилось, что они слегка пересмотрели свои карьерные планы. Нью-Йорк перевесил Балтимор. Экономика взяла верх над правом. «Работать надо в финансах», — заявил Гиллель. «Ты бы видел, какую жизнь ведет Патрик». «Мы тут обедали со спортивным директором «Джайанс», — сказал Вуди. «И даже на их стадион ездили, в Нью-Джерси. Он говорит, на будущий год пришлет скаут посмотреть, как я играю». Они показали мне свои фото на газоне Giants Стадиум». Я воображал себе, как через несколько лет они на том же месте будут праздновать победу Giants в Супербоуле. Вуди — звездный квотербек, и его почти брат Гиллель, новый золотой мальчик, которого с руками отрывают на Уолл-стрит. В начале их второго курса случилось немаловажное событие. Однажды Вуди, возвращаясь по пятой автостраде в кампус, примерно на пятой миле после моста Лебанон, Чуть не сбил молодую женщину, которая шла по обочине. Стояла непроглядная ночь. Он немедленно затормозил и выскочил из машины. «Ты в порядке?» — спросил он. Она плакала. «Спасибо, все хорошо», — ответила она, вытирая глаза. «Опасно так ходить по дороге». «Я буду осторожней». «Садись, отвезу тебя куда скажешь», — предложил Вуди. «Не надо, спасибо». «Да садись, говорю» девушка в конце концов согласилась в машине при свете вуди показал что он ее где то видел красивая девушка коротко стрижена ее лицо было ему знакомо ты учишься в мэдисоне нет с тобой точно все в порядке точно просто разговаривать не хочется он замолчал и высадил ее там где она попросила возле безлюдной автозаправки на въезде в мэдисон звали ее колин Вуди прочел именно Бейджи, когда на завтра увидел ее заказ и той самой автозаправки, у которой ее высадил. Так и думал, что где-то тебя видел, сказал он. Понял только когда высаживал. Пожалуйста, не будем об этом. Ты заправился? Да, полный бак, колонка номер три. Еще вот эти шоколадные батончики. Меня зовут Вуди. Спасибо за вчерашний Вуди. И, пожалуйста, не надо больше об этом. С тебя 22 доллара он протянул ей деньги. «Колин, у тебя все в порядке?» Все хорошо». Вошел новый клиент, и она, воспользовавшись этим, попросила Вуди уйти. Он не стал спорить. Что-то в ней его смущало. Колин была единственной служащей на автозаправке и целые дни проводила там в одиночестве. Ей было года двадцать два, не больше». Она никуда не выезжала дальше школы, но уже успела выйти замуж за дальнобойщика из Мэдисона, который по несколько дней в неделю проводил в разъездах. У нее был грустный взгляд и застенчивая манера не встречаться глазами с клиентами. Ее мир ограничивался автозаправкой. Видимо, поэтому она вкладывала в нее всю душу. Прилегающий магазинчик всегда отличался чистотой и хорошим выбором. Там стояло даже несколько столиков, за которыми проезжий люд мог выпить кофе или съесть заводской сэндвич, разогретый колен в микроволновке. Уходя, посетители всегда оставляли на столе небольшие чаевы, и она прятала их в карман, ничего не говоря мужу. А по весне переносила столики и стулья на цветущий газон рядом с заправкой. Пойти в Мэдисоне было особо некуда, и студенты собирались в одних и тех же местах. Когда Вуди с Гилелем хотелось побыть одним, они ехали на заправку. Ночная встреча с Коллин растревожила Вуди, и он стал чаще заезжать к ней, иногда делая вид, будто ему срочно понадобилась жвачка или стеклоомыватель. Обычно он тащил с собой и Гилеля. «Что ты туда все время ездишь?» — поинтересовался наконец Гилель. «Что-то там не в порядке. Хочу понять». Скажу уж прямо, что втюрился в нее, вот и все». Гил, Эта девушка шла ночью по шоссе и плакала. Может, у нее машина сломалась?» «Она была напугана. Ей было страшно». «И кто ее напугал?» «Не знаю». «Вуди. Ну нельзя же защищать всех на свете». Они торчали там так часто, что постепенно приручили Коллин. Она уже меньше стеснялась, иногда даже перекидывалась с ними парой слов. Продавала им пиво, хотя они еще были несовершеннолетние. По словам Коллин, ей ничего не грозило за продажу алкоголя. Отец Люка, ее мужа, был шефом местной полиции. Сам Люк показался кузеном странным типом. Вид наглый, держится весьма нелюбезно. Вуди иногда сталкивался с ним на заправке, и тот ему не нравился. Вуди говорил, что когда он его видит, ему не по себе. Если Люк уезжал в город, Колин вела себя иначе. В его отсутствии она выглядела веселее. Во время своих наездов в Мэдисон мне тоже довелось побывать на автозаправке. Я сразу заметил, что Колин очень нравится наш Вуди. Она смотрела на него как-то по-особенному. Она почти никогда не улыбалась, только когда разговаривала с ним. Улыбка получалась неловкая, непроизвольная. Она старалась поскорее ее сдержать. Поначалу мне показалось, что Вуди влюбился в Колин. Но я быстро понял, что это не так. Оба моих кузена любили только одну, одну и ту же девушку — Александру. Александра училась на последнем, четвертом курсе университета. Потом она уедет. Она занимала все их мысли. Мне сразу стало ясно, что их нерушимой дружбы им теперь мало. Несовместная жизнь в кампусе. Ни походы куда-то вместе, ни футбольные матчи не приносили им полного удовлетворения. Они хотели большего. Они хотели ее любви. Окончательно я убедился в этом, когда увидел их реакцию на то, что она с кем-то встречается. Когда Патрик Невил пригласил их на выходные к себе, они обыскали ее комнату. Рассказали они мне об этом на день благодарения. Гелель показал, что они нашли у нее в ящике стола картонку с нарисованным на ней красным сердечком. «Вы рылись в ее комнате?» — ошарашенно спросил я. «Ага», — ответил Гелель. «Да вы совсем спятили». Гелель был страшный на нее зол. «А почему она нам не сказала, что у нее есть дружок?» «А кто вам сказал, что она с кем-то встречается?» — возразил я. «Может, этому рисунку много лет?» «В ванной рядом с ее комнатой две зубные щетки. — сказал Вуди. — Вы даже в ванную лазили. Нечего тут стесняться. Я думал, она наш друг, а друзья все друг другу говорят. — Если у нее кто-то есть, тем лучше для нее, — сказал я. — Конечно, тем лучше. А мне показалось, что это вас бесит. Мои ее друзья, по-моему, могла бы нам и сказать. Дружба, придававшая законный вид их троице, Таила в себе куда более глубокие чувства, несмотря на договор, который мы заключили в Хэмптонах. Все следующие месяцы им не давал покоя возлюбленный Александра. Они хотели любой ценой узнать, кто это. Спросили у нее, но она клялась, что у нее никого нет. От этого они стали сходить с ума еще больше. Ходили за ней по пятам по кампусу и шпионили за ней. Пытались подслушивать ее телефонные разговоры с помощью старого радиомикрофона, который Гилель ради такого случая привез из Балтимора. Спрашивали даже Патрика, но он ничего не знал. В мае 2000 года мы все присутствовали на церемонии вручения диплома Александре. После официальной части Александра, воспользовавшись суматохой, потихоньку улизнула и не заметила, что Вуди пошел за ней. Она направлялась к зданию факультета естественных наук, где ее ждал я. Увидев меня, бросилась мне на шею и крепко поцеловала. В этот момент появился Вуди и в изумлении воскликнул. «Так это ты, Маркус? Все это время ее парнем был ты!»